Глава одиннадцатая. Повелитель хаоса. Пользу от продолжительного совершенствования возле природного духовного источника сложно было переоценить. Пожалуй, это было самое удачное и правильное решение, что я принял за все время пребывания в землях богов. Хотя достигнутый десятый уровень концентрации ЦИ и последующая закалка, заставившая меня трепетать от восторга, сами по себе не являлись чем-то новым, необычайным и потрясающим, понимание самой сути совершенствования в уединении вышло на качественно иной уровень. Главную роль в этом, конечно же, сыграл артефакт Нейфрит чистого сердца, который я впервые применил не только для разведки и проникновения в чужие мысли, но и для самой культивации. Опасаясь неожиданного визита в пещеру и нападения униженных мной в деревеньке бандитов из клана Мо, я активировал нефрит каждый раз перед началом сеанса глубокой медитации. В первые дни я пользовался им стандартно, просто разведывал местность вокруг моего убежища, чтобы убедиться, что мне ничего не угрожает. Но в один из дней я на этом не остановился и не выпустил нефрит из рук перед погружением в медитативную культивацию. Меня уже давно посещало желание это сделать, но убедительные просьбы древнего Даоса повременить и не тратить энергию артефакта до момента достижения пика духовных врат заставляли прислушаться и отступиться. Я держался до последнего, но мой исследовательский интерес взял верх, о чем я в итоге не пожалел. Я сознательно задержал нефрит в сложенных лодочкой ладонях и последующий сеанс самопознания стал настоящим откровением. Я всегда задавался вопросом почему я делаю определенные действия во время совершенствования зачем упорно минута за минутой час за часом день за днем притягиваю в свой дань тань распыленную в окружающем пространстве энергию ци в голову приходили ответы моих древних наставников что так надо, без накопления энергии ничего в себе не изменить, но что именно я делаю, понимания не было. И с нефритом оно, наконец, пришло. Немало в этом помогли и знания из моего мира, где ученые сначала чисто теоретически, а затем и доказав это опытами, докопались, что весь мир состоит из разнозаряженных частиц элементарного конструктора, составляющего все более сложные объекты, атомы, молекулы, вплоть до молекулы ДНК, содержащие в себе всю информацию о структуре любого живого существа. Усложнение продолжается геометрически. Именно эти знания на заднем фоне помогли понять, что ЦИ — это тот первородный хаос, не оформленное в какое-то вещество энергии, этакий бесформенный пластилин — Который является универсальным материалом для создания и элементарного конструктора и все более сложных форм материи. ЦИ сама по себе нейтральна, но при желании ее использовать податливо и силой мысли может быть запрограммирована, наделена любыми свойствами. Я мигом нашел тысячи подтверждений этим прозрением. Мои древние наставники знали сотни боевых техник, но они их просто выучили. Повторили за своими наставниками, а те — за своими и так до бесконечности. Но у каждой из техник был реально существовавший в прошлом создатель, великий мыслитель, боевой мастер. Вся история этого мира построена на борьбе таких гениев. Они стояли у истока Первой империи, а, возможно, история развития Дао-бессмертия намного древнее и глубже. Она могла иметь в своей основе и миллионы лет. Но суть главного откровения была в том, что мыслители творили из собранной ци все, что было нужно и важно для выживания их рода, клана, цивилизации. Один мастер придумывал новый смертоносный способ использования ци, а его конкуренты старательно искали и придумывали, в итоге создавали способ защиты. Они давали своим техникам звучные и грозные названия, вроде «Низвержение богов», «Абсолютная мантра защиты». Мне совершенно не обязательно идти их путем, все и везде повторять за ними. Я тоже достаточно развит, просвещен, чтобы создать и привнести в мир что-то новое. Разумеется, отказываться от уже созданного и известного просто из принципа не имеет смысла но и зажиматься в созданные другими творцами рамки слепо и глухо следовать за ними тоже не стоит. Их методы были гармоничными и современными для их реалий, но я уже из нового поколения созданий, видавший то, что им было неведомо. Нас разделяют тысячелетия, и все это время пытливое человеческое сознание не стояло на месте. Там, где цини стала основой развития общества, Люди развивали технологии преобразования веществ, искали им применение, но в этом мире я наделен даже большими возможностями. Лаборатория по разработке новых технологий находится прямо в моем теле. Достаточно погрузиться в него, придумать, что я хочу, и мысленно наделить первородный пластилин этими свойствами. Мысль в управлении ЦИП первична. Недаром после этапа концентрации ЦИ, направленного на подготовку своего тела к быстрому поглощению, накоплению и хранению больших запасов необходимой энергии, следует этап проницательности. На этом этапе практиков учат формировать из ЦИ мысленным образом простой ментальной командой определенные виды вещества. Теперь становилось очевидно, что выброс ци из тела во время применения боевых техник – это не просто возвращение собранной ранее ци в окружающий мир в том же виде. Практик преобразует нейтральный, неспособный хоть как-то взаимодействовать с материей хаос, в другую форму. Условно, практик преобразует его в неизвестное, нестабильное вещество, которым потом оказывает воздействие на объекты физического мира. Со временем эта неизвестная материя опять возвращается в инертное, нейтральное, первородное состояние, и в этом вся суть совершенствования. С помощью ЦИ я создаю в теле новые энергетические структуры, дань тани и те же дополнительные главные, вспомогательные и капиллярные каналы для более тонкой работы с ЦИ. Начинающий ученик по требованию мастера-наставника занимается постоянной инспекцией своих структур многократной закалкой, как бы подтверждением, фиксацией, что они реальны, что эта новая структура должна существовать и использоваться. Он сам до конца не понимает, что делает, просто гоняет гоняется по кругу многократным повторением, закрепляя созданные каналы, превращая новые структуры в стойкие, менее подверженные саморазрушению и делает это на уровне ощущений. Именно поэтому у других практиков на это уходят годы, а у меня ушло 8 часов. Мало того, что я не просто чувствую перемещающуюся по телу тепло, я сходу вижу эфирный двойник со всеми структурами. Мне не нужно себя убеждать в том, что у меня что-то сформировалось и закреплять вслепую. Хотя во многом моя способность сразу видеть эфирный двойник стала доступна благодаря древним наставникам. Именно зрительное подтверждение играло важнейшую роль в ментальной фиксации созданных из хаоса структур. Осознав это, я за считанные часы завершил создание своей финальной капиллярной энергетической системы по известному мне лекалу 12 на 12 и по 32 в конечностях и задался вопросом, почему не 24 на 24 и 100 на 100? Тогда и вскрылась простая истина. Можно и 100 на 100 и тысячу на тысячу, но умру я раньше, чем завершу этот этап. Прочувствую и проверю, что все создано и правильно работает. А главное, зачем мне 100 на 100? Ведь не зря древние даосы остановились на 12 на 12. Это разумный компромисс между сложностью системы и ее управляемостью. Если я внесу хоть одно изменение в сторону увеличения числа каналов, Что выверенные и протестированы уже тысячелетиями, система уже будет выдавать непредсказуемый результат при использовании всех уже известных мне техник. Количество каналов поддерживает систему противовесов и компенсирующих использование ЦИ-защитных механизмов. Мое тело может разорвать, так как энергия просто пойдет не туда или не так, как ожидалось, слишком усложнять то, что уже прекрасно себя показало, не всегда разумно тем более я смогу как угодно менять свою структуру, когда стану богом, но пока я существую в рамках обычного смертного живого существа, мои часики тикают, чтобы моим крохотными мозгами понять то, что я усвоил, ушло три недели. А точнее, из глубокого транса я вышел спустя 22 дня. В сумме я провел в пещере уже месяц. Проверил эфирный двойник, а я уже с полноценным девятым уровнем концентрации ЦИ, и уже с полностью сформированной системой каналов, как на десятом. Для финальной закалки мне не хватало только увеличить объем обновленного головного и грудного Даньтаня. Нужно было решить, возвращаться в портовый город к оставленным там спутницам, или еще немного задержаться, чтобы завершить самый важный этап, пока рядом столько халявной ЦИ. Было неловко перед всеми, кому я пообещал вернуться через месяц, и за гостиницу, и питание не оплачено дольше этого срока, но представив, что без полноценного десятого уровня и финальной закалки я все еще рискую поломать все, чего достиг одной неудачно выполненной боевой техникой, я решил остаться в пещере еще на несколько дней. Нужно было в первую очередь себя обезопасить, сделать готовым к любым новым стычкам, а уже потом о других вещах думать. Я все равно не смогу защитить му-ичи и других, если не завершу закалку. Нужно было остаться даже не из эгоистичных соображений, а просто потому, что я ничего не смогу сделать серьезному противнику, уже не имея под рукой заряженных концентрированной ин-игл. Поэтому дальше, пока мне не удастся зарядить их снова, все будет держаться на моих личных боевых навыках. После небольшой прогулки на свежем воздухе, восстановление потраченной и выведения лишней жидкости, я взялся качать ци с новыми силами и обнаружил, что концентрация энергии природного источника существенно снизилась. Нет, не упала до обычного уровня, но сократилась минимум вдвое. Он все еще мог дать и давал очень много. И это не повлияет на скорость моего прогресса, так как у меня уже были все 32 вспомогательных канала, что существенно ускоряло поглощение. Однако было очень странно, как за столь короткий срок я смог поглотить так много энергии, ведь вначале найденный природный источник казался просто неиссякаемым. Это неожиданное открытие спровоцировало небольшое расследование захотелось понять это я так сильно повлиял или его запасы в действительности не были так велики как мне показалось в начале я опять прибег к помощи нефрита чистого сердца и обнаружил что куда сильнее чем я сам энергию природного источника поглощает мой проклятый артефакт футляр где я его хранил в духовном зрении превратился в настоящую черную дыру с одной стороны он помогал притягивать ко мне энергию из всех концов пещеры а с другой поглощал в разы, в десятки раз больше, чем это успевал сделать я. Очень удивившись такому необычному поведению артефакта, я набрался смелости его исследовать, заглянуть внутрь, желая, наконец, понять, что же за предмет, мне достался и обнаружил, что его голодный дух уже не агрессивен. Он вышел на связь и не пытался меня атаковать. Пришло понимание, зачем ему я когда рядом вокруг него настоящий бездонный источник с чистейшей природной энергией. Я ему просто не интересен. Вскоре я понял, что это вообще за духовное сокровище, и для чего его создали. Оказалось, что это своеобразный даасский пауэрбанк, компактный переносной аккумулятор, портативный источник ЦИ, наподобие жемчужины духа магического зверя, но с возможностью многократного использования разрядки и перезарядки от источников природной ци, как этот или любых других. Сама суть ненасытного духа внутри поглощает столько энергии ци, сколько он способен удержать в своем духовном пространстве. Артефакт может заменить многие сотни духовных камней, но прекратит отдавать, разрядившись до определенного уровня. После этого он опять начнет безумно поглощать все и вся. Вернее, он не прекратит этого делать никогда если не потребовать противоположного. Разумеется, в критически разряженном состоянии он опасен для любого, кто попытается с ним контактировать. Но если его хорошенько накормить, то он способен делиться излишками собранной внутри энергии с хозяином, при условии, что тот на крови пообещает питать его своими жизненными силами, если дух начнет голодать. Вообще-то совершенно не обязательно было отдавать ему свою личную энергию. Подойдут и обычные духовные камни или визиты к природным сокровищам, можно натравить дух, атаковать чужаков. Поэтому я без сомнений заключил с духом артефакта договор о взаимовыручке и стал его законным хозяином. Это было выгодно и мне, и духу. Он уже был безмерно благодарен, что я принес его к мощному источнику. Пожалуй, это и стало причиной его желания сотрудничать. На самом деле все козыри в моих руках. Я могу в любую секунду разбить табличку, расколоть ее на части, и находящийся внутри дух погибнет. Во всяком случае, он этого боялся. Сделка была формальностью, чтобы заключить договор и обезопасить дух артефакта. Пока мы друг другу полезны, причины заботиться об артефакте и питать его у меня имелись. А после того, как он выжрал половину этого духовного сокровища, я мог многократно использоваться его зарядом до того момента, как он сам потребует его покормить. Одни выгоды, как ни посмотри. Разобравшись с этим вопросом, я продолжил совершенствование, причем так усердно, что опять провалился в транс на несколько дней. Кульминацией моего успеха стал десятый уровень концентрации и полноценная закалка пятого уровня, ознаменовавшая собой завершение этапа формирования духовной структуры. Я был готов еще раз воспользоваться нефритом и перейти на первую ступень проницательности, но обнаружил, что в мое убежище наведались незнакомцы. По их числу я вначале подумал, что это та банда искателей сокровищ, с которой я ранее разобрался в ближайшем западном поселении, но нефрит быстро расставил все точки над «и» и дал понимание, что это совсем другие люди, куда более опасные и жестокие, чем шайка головорезов клана МО. Я столкнулся с пятью личными учениками второго старейшины и уважаемого наставника небольшой местной секты «Пути бессмертия». Их главная база располагалась в соседней восточной провинции, на противоположном склоне горного хребта. И сюда эти пятеро пришли совершенствоваться после победы во внутренних состязаниях. Само паломничество к духовному источнику являлось для них большой частью и бесценной наградой. Они пришли скрытно, ведь... Само это место оберегалось от чужаков, поэтому обнаружить снаружи у входа множество следов обуви и выброшенные мной испортившиеся за три недели припасы было для них крайне неприятным сюрпризом. У меня оказалось не так много времени, чтобы оценить их навыки, силу и намерения, но одно я выяснил точно – они реально сильны. Все пятеро на пике проницательности – 30-летние боевые мастера, почти достигшие первых духовных врат, и именно этот визит должен был помочь им достигнуть желанного золотого ранга. Более того, их наставник и вовсе сильнейший боевой мастер, что я встречал вне столицы, третье — духовные врата. Да по меркам царства Вэй он мог быть отличным телохранителем самого правителя или занять высокий пост главного наставника в их самой уважаемой боевой академии. Другими словами, их учитель очень сильный и влиятельный боевой мастер. Он настоящая легенда как в секте, так и в крупнейшем в провинции соседнем городе и довольно давно метит на место главы. Если его лучшие личные ученики, которых он растил и воспитывал последние 18 лет, за ближайшие несколько месяцев поголовно возьмут золотой ранг, он без промедления займет место нового главы и приберет к рукам сокровищницу секты, поэтому вопрос успеха учеников не ограничивался их личными амбициями. Гости желали отплатить своему глубоко уважаемому наставнику той же монетой, поэтому страстно желали достичь успеха и прославить его имя. Я не смог понять, как они будут настроены к чужаку, что собираются делать со мной, так как мой бесценный нефрит разрядился. Нет, он не стал бесполезным мусором, не потерял всю свою силу. Изучив мой пауэрбанк, я был уверен, что смогу его зарядить с помощью этого артефакта, ведь для этих нужд в том числе он и создавался. Однако без доступного прямого в этот момент нефрита дальнейшая разведка была невозможна. Не узнав до конца намерений гостей, я стал искать способ избежать опасного столкновения. Спрятаться в тупике, в дальней камере пещеры, откуда не было другого выхода, просто негде. Я мог бы забраться в озеро, отплыть подальше, к противоположной стене, нырнуть поглубже и попытаться выждать, когда гости погрузятся в глубокую культивацию, сидя в трансе на дне, но вода в подземном озерце была очень холодной. И неизвестно, какими артефактами и техниками обладают мои оппоненты. Не факт, что меня не заметят, если затаюсь на самом дне. Я решил не усложнять, не прятаться в воде, а попытаться договориться. Запасным вариантом, если что-то пойдет не так, было стремительное бегство. Благо, с новым полезным артефактом я смогу от них оторваться. Мои силы не иссякнут раньше, чем у более сильных и выносливых преследователей, но этот вариант сработает только в том случае, если меня выпустят из превратившейся в западню пещеры, а судя по тому, как они выверенно двигались, они не дадут мне проскользнуть мимо. Они заняты целенаправленным поиском чужаков». Выждав несколько томительных минут и перебирая в голове варианты того, что бы я мог сказать при встрече, Увидел на входе в пещеру пятерку суровых мужчин с факелами. Они заслепили мои уже полностью привыкшие к темноте глаза ярким светом. Я болезненно поморщился, закрываясь рукой, когда один из них метнул факел в мою сторону. Он упал у меня за спиной, ударившись в дальнюю стенку пещеры. «Эй! Кто ты такой? Что здесь делаешь?» С претензией в голосе воскликнул один из сектантов. Тот, кто шел позади остальных и являлся их неформальным лидером. Он демонстративно остановился в узком проходе, блокируя выход. «Добрый день. Не ожидал встретить здесь кого-то еще. Меня зовут Су Чэньбин. Я наследник известного и богатого клана Су из Турфана». Стараясь говорить спокойно и уверенно, чтобы придать себе значимости, что умело использовала девица Лэй, ответил я. «Наследник богатого клана из Турфана, говоришь?» «Почему пробрался во владение нашей секты?» «А где тут написано, что это место владения вашей секты?» «В любом случае, ты не имеешь права здесь находиться, за что будешь наказан!» Пригрозил тот мужчина, что бросил факел и направился ко мне. «Стойте, стойте, давайте не будем делать поспешных поступков. У входа в пещеру не было дверей. Стражи, письменного предупреждения или защитной печати...» «За что вы собираетесь меня наказывать? Я ничего не нарушал. Я случайно сюда забрел. Если вы тронете меня, то будете иметь дело с моим учителем и старейшинами моего и союзных кланов. Вы готовы понести ответственность?» Эта фраза заставила самого активного, направившегося в мою сторону мужчину, остановиться и оглянуться в сторону лидера группы. «Кто твой учитель?» — спросил тот. Было тяжело вспомнить хоть кого-то сильного в царстве Вы, и я решил использовать то имя, что хорошо знал. «Мой учитель — первый старейшина клана Су, почтенный предок Су-Си-Хен. Он уважаемый в городе и всем царстве Вэй боевой мастер». Лидер группы с усмешкой покачал головой. «Так ты, белглый, преступник из мятежного клана, что напал на наместника правителя Турфана!» «Я слышал, что все зачинщики мятежа уже схвачены и отправлены в столицу, чтобы представить перед старейшинами клана Лы на суде. За поимку оставшихся живыми или мертвыми, особенно похитителям младшей дочери наместника, положена немалая награда. Ты мятежник из клана Су, не так ли?» Я очень пожалел, что не представился каким-то вымышленным именем, За месяц, что я сидел в пещере, в мире так много изменилось. Может, уже и оставленную мной в гостинице Лэй Сяо похитил кто-то из семьи Мо и держит заложников заложниках в плену? О каком-то похитителе они говорят, но расспросить мне не дали. Лидер группы кивнул, и остановившийся мужчина уже более уверенной и напористой походкой направился ко мне. Примерно в 10 шагах от меня он резко ускорился и, применив технику «танец тени», рывком сократил расстояние до того места, где я стоял, и нанес размашистый удар кулаком с явным намерением применить очень популярный в царстве Вэй дробящий удар. Разумеется, стоять на месте и просто смотреть, как меня хотят покалечить, я не собирался, но и демонстрировать что-то убийственное и сложное в исполнении, вроде «хвоста дракона», хотя бы мельком не оценив боевые способности неизвестного противника тоже кулак мужчины прочертил воздух а я тем временем отскочил на 2 метра назад готовясь уклоняться от повторной атаки в этом же незатейливом стиле мужчина был немало удивлен что я отскочил и вообще успел среагировать видимо он продемонстрировал один из своих самых быстрых и эффективнейших приемов атаки который морозил противников в секте направо и налево возможно там было Не принято уходить от атаки, а ее принимали на блок или встречным ударом, чтобы одним махом выяснить, кто сильнее. Если блок или встречный удар не выдерживал атаки боевого мастера, его отбрасывало назад, то это было сродни проигрышу. Так многие выясняли отношения, но я был не дурак, чтобы пойматься на очевидную провокацию. Дробящую ладонь и дробящий кулак нельзя блокировать. Из-за взрывной ян атакующий имеет двукратное преимущество над обороняющимся. Применение взрывной техники в ответ приведет к еще худшим последствиям. Кто хоть чуточку слабее по рангу культивации, получит весь четырехкратный ущерб. Этот опытный боевой мастер хорошо знал, что делал. Он оценил мой внешний вид, возраст и предположил, что я точно слабее, и вообще могу этой хитрости не знать. Большинство практиков-новичков моего возраста никогда не участвовали в полноценном поединке, которое десятками и сотнями в год проводят молодые мастера, проверяя свое мастерство, бросая вызов друг другу и ученикам других сект и боевых академий. Он был уверен, что я выкину навстречу свой кулак, как это делают все молодые новички, но я просто увернулся, и в своей следующей атаке он позволил себе непозволительную небрежность — сделав в мою сторону прыжок с очевиднейшим ударом ногой наискосок. Я тут же отшагнул против движения и сломал ему ногу точно боковым ударом в колено, все тем же дробящим, а чтобы он не орал, как резанный уже вдогонку рубанул хвостом дракона в спину, перебивая позвоночник в районе поясницы и заодно отправляя поплавать в ледяном озере. Как и думал, лица четверых товарищей противника заметно вытянулись. Они не ожидали, что их умелого товарища сложат в два удара, да так, что он, пускай артом пузыри, пойдет на дно озера, так как нижняя часть его тела просто перестала слушаться, а руками он машинально схватился за колено, после чего запутался в собственных бесчувственных конечностях. Зря товарищи проигравшего поединок медлили и не спешили вытаскивать его из глубокой воды, куда я отшвырнул противника намеренно, чтобы занять гостей и освободить проход для пробега. Мужчина скрылся под водой и вполне мог утонуть от болевого шока, сотрясения мозга или ледяной воды, которая быстро сковывает мышцы и отбирает последние силы. Вместо помощи пострадавшему они решали, кто накажет наглеца следующим. Явно думали, что первый молодой мастер просто допустил оплошность, сглупил, а вот они... Так они и выходили против меня один на один, хотя реальную угрозу представляли лишь действуя одной слаженной группой. Это показало мне, что никакого товарищества между ними нет. Их объединяло лишь то, что у них был один учитель, а в действительности между ними царила острая конкуренция. Мои короткие стычки один на один показали, что уровень подготовки молодых мастеров в секте облачного пика хуже некуда. Они допускали одни и те же ошибки, слишком уверенно и слишком открыто кидаясь на противника с простейшими приемами и давая контратаковать под любым углом и даже в спину. С остальными я поступил не так жестоко, как с первым. Да, побил, сильно побил, но ломать позвоночник и еще как-то калечить на всю жизнь, и тем более топить в озере не стал. Первый, кстати, так и не всплыл. Камнем ушел на дно или просто спрятался, чтобы его не добили. Напоследок, раскалывающей горой, я разбил всем корчащимся на земле нижний дань-тань, обнулив их культивацию, чтобы избежать погони, и на этом мы разошлись. Вернее, я ушел, а они расползлись по углам скуля и прося пощады. Да, еще я взял небольшую компенсацию за нанесенный моральный ущерб, совсем скромную, учитывая, что у каждого при себе оказалось лишь по горсти серебра и по две пилюли концентрации духа, которых у меня при себе имелось две сотни. Они вообще при совершенствовании у природного источника энергии не пригодились. Как я понял, для меня они теперь вообще бесполезны, если я буду использовать часовую культивацию и смену позиции. Их лучше продать нуждающимся или отдать будущим ученикам, если они у меня вообще появятся. Вначале хотел взять Лэй Сяо в ученице, раз она попросилась, но теперь очень сомневался, стоит ли с ней вообще связываться. Если гость не соврал, то я теперь числюсь как беглый преступник, и мне лучше поскорее расстаться с теми, кто меня может идентифицировать без маски, или просто передать девиц новым властям Турфана. По идее, теперь плыть в соседнюю провинцию, чтобы сбежать от клана Моу, уже не надо. Их самих разгромили и вылавливают по щелям. Тогда можно было возвращаться в Турфан и оттуда, изучив свежие слухи, отправляться туда, где сейчас обнаружили себя противники по состязанию. Выбравшись на свет, я залюбовался чистым голубым небом. Ни единой тучки. Наконец-то дожди закончились. Но прежде чем отправляться на юг, к портовому городу, навстречу с оставленными там девицами, мне нужно было заглянуть к хозяину водной мельницы, у которого я оставил свою повозку и лошадь. Я вообще не особо умею ухаживать за этими животными, максимум покормить и дать воды, поэтому не стал мучить животное и оставил в трех часах пути южнее у одинокого дома Мельника, приплатив за услуги три золотых. К великой моей радости, мужчина честно и добросовестно выполнил уговор. Правда, затребовал еще золотой, так как я задержался, а это потребовало дополнительных хлопот. Я согласился с его претензией, рассчитался, а сам подумал. А как с поиском пищи и крова справлялись мои спутницы? Ведь их уже дня четыре как должны были выселить из гостиницы за неуплату, да и кормить их никто за даром не будет. Нашли ли они выход из положения или нет? Было интересно узнать, ведь мне еще два дня пути к этому портовому городку. Хотя, раз бесконечные дожди уже закончились, лужи подсохли, дорога стала более проходимой, и если постараться, смогу добраться на следующий день к вечеру». Раздумывая над тем, стоило ли оставлять сектантов в живых, я погнал легко идущую по твердой дороге повозку на юг. Постепенно мысли сами переключились на самые волнительное открытие, сделанные во время глубокого сеанса совершенствования. Хотя озарение наступило уже давно, я все еще находился под сильным впечатлением от понимания, что могу слепить из добытой цы, Почти все, что угодно, нужно лишь сильно захотеть и детально продумать свои желания. Кто-то же постарался и придумал поле ЦИ для перемещения предметов и собственного тела в пространстве. С помощью ЦИ мудрецы прошлого создавали особые печати, формации, амулеты, артефакты, разнообразные продукты алхимии, очень много всего. Чем я хуже этих мудрецов? Хотелось надеяться, что ничем.